обманувшись его мнимым спокойствием и кажущейся беспомощностью, протянуть к нему неосторожную руку. Очень даже может статься, что более вам тянуть будет нечего. Возможно, что и некому. Так что, когда на порог комнаты вступил высокопоставленный визитер, встречать его, кроме охраны, оказалось некому. Заключенный спокойно спал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 От чего же? Мои документы у вас есть? И какой из ваших имен туда вписано на этот раз? А какое вписано? таким называете. Хорошо. Кивнул полковник, принимая правила игры. Допустим. Итак, Гальченко Александр Иванович, майор Красной Армии. Совершенно верно.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 — Благодарю вас, полковник. — А ведь вы не простой майор, Александр Иванович. У вас нет пиетета по отношению к старшему позванию. Гугб. Ну, — А если и так? — Ага, это многое объясняет. Гальченко молча пожал плечами, наливая себе в чашку кофе. Лохузен кивнул. — Думаю, что не живусь называя еще одно ваше имя Харон. Майор допил кофе и поставил чашку на стол. Вот уж не предполагал, полковник, что вы такой знаток древнегреческой мифологии. Ну, в какой-то мере. Итак, что вас интересует? Лохузен поднялся и подошел к окну.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 — Поверьте, это также и в ваших интересах. — Верю, — кивнул Гатченко. — И? — Подумайте, полковник. Доложите, наконец, адмиралу. Одна голова хорошо, а две или три... При последних словах Лохузен с интересом посмотрел на своего собеседника. Что-то такое проскользнуло сейчас в его словах.